Глава вторая. Открыв на следующее утро глаза, Шон обнаружил, что солнце через окно над кроватью светит прямо ему в лицо. Он торопливо закрыл глаза и попытался вспомнить, где он. Мешали боль в голове и шум, повторяющиеся хрипы, стоны, словно кто-то умирает. Шон снова открыл глаза и медленно повернул голову. На кровати у противоположной стены кто-то лежал. Шон нащупал сапог и запустил им в этого кого-то. Послышалось фырканье. Казалась, голова Дафа. Секунду Даф разглядывал шона глазами, красными, как закатное зимнее солнце, потом снова лег. Не храпи так! Пошептал шон. Рядом с тобой тяжело больной. Много времени спустя слуга принес кофе. Сообщи в мою контору, что я заболел, приказал Даф. Уже, слуга явно понимал хозяина. Он продолжил. Снаружи человек ищет второго Кози. Он взглянул на шона. Он очень встревожен. Бежаны пили ему подождать. Они пили кофе молча, сидя на кроватях. — Как я сюда попал? — спросил Шон. — Парень, если этого не знаешь ты, то никто не знает. Дав встал и пошел искать чистую одежду. Он был обнажен, и Шон заметил, что тело у него худое и мускулистое. — Боже, что Чарли подмешал в выпивку? — охнул Дав, беря свой пиджак. Он обнаружил в кармане камень, достал его и бросил на упаковочный ящик, служивший столом. Заканчивая одеваться, он косо поглядывал на камень, потом прошел к груди своего холостяцкого имущества, сваленного в углу, порылся и извлек ступу с пестиком и слегка погнутую черную миску. — Ай, сегодня утром я чувствую себя дряхлым стариком, — сказал он, и пестом принялся размельчать камень в ступке. Высыпал получившийся порошок в миску, Отнес ее к рифленому железному баку за входной дверью и налил в миску воды. Шон вышел следом, и они сели на ступеньки крыльца. Дав привычно вертел миску, так что содержимое вращалось как в водовороте, и с каждым поворотом немного выливал через край. Потом заполнил миску чистой водой. Неожиданно Шон почувствовал, что Дав напрягся. Посмотрел ему в лицо и увидел, что похмелье прошло. Дав сжал губы и пристально смотрел в миску. Шон тоже посмотрел и увидел блеск, похожий на блеск брюха форели, когда рыба поворачивается, чтобы взять приманку. От возбуждения волоски на предплечьях и на шее у него встали дыбом. Даф налил в миску еще свежей воды, три поворота, и он выплеснул ее. Они сидели неподвижно и молчали, глядя на полоску золота по краю миски. — Сколько у тебя денег? — спросил Даф, не поднимая глаз. — Чуть больше тысячи. — Отлично. Я могу вложить пятьсот и свой опыт. Равноправные партнеры, согласен? — Да. — Тогда почему мы сидим здесь? — Я иду в банк. Встречаемся через полчаса на краю города. — А как же твоя работа? — спросил Шон. — Терпеть не могу запах угля. — К дьяволу работу. — А что, Чарли? — Чарли? — Отравитель. — К дьяволу, Чарли.